Глава двадцать вторая. С утра я поделилась с Тимошем и Вардой своим открытием, так они минут двадцать сидели возле баллона с пламенем и пытались выманить духа, пока я не позвала их завтракать. Глаза детей сияли от гордости, они верили, что это к добру. Папа говорил, что духи питаются энергией чужого труда, но сам он никогда их не видел, рассказывал мальчишка, наворачивая кашу. «Наверное, малыш расстроен, потому что в мастерской давно никто не работал» а когда они злятся, то начинают проказничать», сообщила Варда с самым серьезным видом, а я закатила глаза. Только духи меня работать не заставляли. «Но куда деваться с подводной лодки? Это все, конечно, очень мило, но сейчас я должна встретиться с нашим кредитором, а вы отправитесь помогать тетушке Свенье в саду. Она обещала за вами присмотреть». Дети дружно заныли, но я была непреклонна. «Уж на соседку я могу положиться, чтобы не оставлять Варду с Тимушем одних» а с загадочным жителем мастерской разберемся после. Из-за ночного происшествия я плохо спала. Лицо было бледным, а взгляд усталым. Но умывание ледяной водой освежило и вернуло здоровый румянец. Потом провести щеткой по волосам, собрать в свободную косу. Не то чтобы я прихорашивалась, просто хотелось выглядеть аккуратно и достойно. Я всегда была обладательницей длинной и блестящей гривы. Ни разу в жизни не красилась. А здесь моя шевелюра стала как будто пышнее и лучше. Не помешает посетить лавку с разными женскими штучками, а то вечно о себе забываю. Однажды на 8 марта хотела купить плойку, а купила паяльник. Для творчества, конечно. «Сто золотых ему подавай, ну, конечно!» Ворчала, облачаясь в длинную синюю юбку и белую блузку в горошек. «Мне тут одежду с чужого плеча носить приходится, на всем экономлю». Идти до Сиреневой улицы было всего ничего, и я планировала по дороге обдумать речь, но не случилось. Мой спаситель и кредитор по совместительству дежурил неподалеку. Может, боялся, что я сбегу под покровом ночи с чемоданами под мышкой? Сегодня Дара наделся поприличней. Рубаху застегнул до самого подбородка, побрился, зато глазище. Глазище смотрели все так же вызывающе. Словно он представлял, как я добровольно отдаю мешок с деньгами, еще и сверху доплачиваю. Внезапно внутри заворочилось какое-то странное чувство. Забрись жила догадка. Кого-то он мне напоминает. Голос, движение, взгляд. И как понять, о чем шепчет интуиция? Между тем, Даррен неторопливо приблизился и склонил голову. «Доброе утро, госпожа Танита». Последнее выделил нарочно, подчеркивая, что больше не называет меня красавицей. «И вам здравствуйте». Я постаралась выдавить улыбку, чтобы не показать волнение. «Вчера я виделась с душеприказчиком моего брата» господином Моноготом. Он подтвердил существование долга и показал второй экземпляр документа. «Поэтому нам нет нужды идти к вашему нотариусу». Даран удивленным не выглядел, как будто знал, что я ему скажу. Он чуть сощурился и спросил. «Раз нет нужды идти к нотариусу, тогда, может, сходим выпить кофе?» «Кофе?» Даран кивнул и подтвердил. «Конечно. Обсуждать дела лучше под чашечку крепкого кофе». Тем более сейчас утро. Предпочитаете со сливками или с карамелью? Похоже, он говорил серьезно. Ну, хорошо, хоть не на пиво позвал. Я бы этого не пережила. Со сливками, наверное. Тогда следуйте за мной, госпожа Танита. Легко сказать. Я еле поспевала за размашистым шагом, ноги норовели запутаться в юбке. Такая одежда предназначена для неторопливых прогулок, а не бегать не по улицам. Заметив мои мучения, Дарен замедлил шаг и произнес с раскаянием. «Простите мою рассеянность, госпожа Танита. Я привык ходить быстро и порой забываю, как хрупки бывают женщины. Помочь?» И подал локоть. «Да нет уж, как-нибудь справлюсь». Я приподняла подол, перешагивая рассыпанные посреди дороги корнеплоды. Неподалеку разгружали телегу, и тучный хозяин лавки отчитывал молодого работягу за неловкость. Да и не собираюсь я висеть на руке у едва знакомого мужика который, к тому же, хочет отжать у меня сто золотых. И то смотрит многозначительно, то усмехается и как будто что-то про меня знает. Как вы находите Керлик после долгого отсутствия? Город сильно изменился? Мы свернули на следующую улицу. Береговая гласила табличка. Ничего себе, не знала, что здесь рядом река. Кофейня стояла как раз над ней, одной стороной выходя к крутому берегу. Все меняется. Я не была здесь десять лет. Ответила туманно и прошла в открытую, дареном дверь кофейни. Не люблю я эти разговоры о прошлом. Слышала, вы не местный. Верно, мои предки не отсюда. Но я успела обжиться здесь. Керлик — хороший город. Внутри было просторно и уютно. Утренние посетители неспешно попивали ароматные напитки. Дамы сплетничали, сбившись в стайке. Я сразу ощутила на себе любопытные взгляды. А две Матроны сразу принялись шушукаться, кидая взгляды на моего спутника. Он же взял меня за руку и, несмотря на мои слабые трепыхания, повел к дальнему столику у широкого окна. Я утонула в глубоком кресле с сиреневой обивкой и смотрела на безмятежную речную гладь, пока Даррен делал заказ. Я не была фанаткой кофе, поэтому позволила угостить меня и выбрать напиток на свой вкус. «Так на чем мы остановились?» Расслабленно усевшись в кресле, мой самоуверенный коллектор подпер голову кулаком и смерил меня внимательным взглядом. Умеют же некоторые так смотреть, что сразу хочется то ли покраснеть, то ли сознаться во всех смертных грехах. Я откашлялась и выпрямила спину. «По поводу долга, господин Ингерам. Вы, кажется, говорили, что не были в Кирлиге 10 лет», — напомнил мой спутник, и уголки его губ приподнялись в благодушной улыбке. Где же вы были? Чем занимались? Хм, значит, о деле он пока говорить не настроен. Хочет просто поболтать и прощупать почву. Зачем? Кто его знает? Официант принес кофе со сливками, и я схватилась за горячую кружку, как за спасательный жилет. Но работник не спешил уходить. Он выгрузил передо мной целую батарею пирожных с ягодами и кремом. Хотите, чтобы я лупнула? Я покосилась дарана с подозрением. Он усмехнулся и погладил пальцами мягкие подлокотники. «Думаю, в прошлый раз я был с вами резок. Хочу исправиться и подсластить, так сказать, пилюлю». «Хорошо, пилюля», — буркнула я себе под нос, но он услышал. «Понимаю, что сумма немалая, поэтому готов пойти навстречу госпожа Танита». Хотя Малкольм, когда мы виделись в последний раз, говорил, что сумеет погасить весь долг, и средства у него будут. «К сожалению, мы несколько месяцев не общались. Я был в отъезде по делам, а вернувшись, не застал вашего брата живым. Он был хорошим мастером». В голосе прозвучало сочувствие, и я отвела взгляд. «Почему вы не потребовали возврата денег через суд?» «Зачем?» Искренне удивился Даррен, и я даже растерялась. «Вы имели на это право». «Не захотел». «Вот как. А теперь, значит, хочет». «Ну-ну». Наверное, мой взгляд был полон скепсиса. И это вызвало у моего собеседника новую усмешку. Я готова возвращать долг по частям, заявила я, хлебнув обжигающего кофе. Возможно, это будет не быстро, но в моей честности можете не сомневаться. Только прошу, не нужно подавать в суд. Я не хочу, чтобы имущество сирот ушло с молотка. Даррен слушал молча, чуть наклонившись вперед и сверля меня внимательными синими глазами. Его руки лежали на столе, массивные запястья были закованы в кожаные браслеты с металлическими бляхами. На одном из колец скалился серебряный волк, на другом — дракон. Взгляд зацепился за подвеску из черненого серебра, на которой была выгравирована какая-то руна. Я была уверена, что каждое из этих украшений что-то дозначит. Продолжайте, госпожа Танита. «Сперва мне надо крепко встать на ноги. Как вы знаете, на моем попечении находятся племянники» а дети требуют заботы и внимания. Мой брат был известным в городе ювелиром, и я планирую продолжать семейное дело. Я кое-что умею, у меня много идей и планов на нашу мастерскую. Но для начала нам надо запустить работу и найти первых клиентов. Я сама не заметила, как расслабилась. Мысль о любимом деле воодушевила, придала уверенность, и глаза зажглись. Хотелось поделиться этой уверенностью с кредитором, чтобы знал, что я не умолять тут собираюсь, а договариваюсь как самый настоящий деловой человек. «Скажи, красавица», — негромко и почти нежно произнес даран, а я навострила уши. «Ты хочешь, чтобы я списал весь долг?» «Хотеть не вредно, только какова плата?» Я откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. «Нет уж, мил товарищ, тебе меня не провести. От долга бежать не собираюсь, потому что я уверена в себе и в своем начинании». И раз я сказала, что верну 100 золотых, значит, так и будет. Ваша уверенность восхищает. Я вижу, что вы настроены решительно. Восстановить работу лавки и стать мастером, которому захотят идти люди, — дело непростое. Тем более все привыкли, что ювелиры у нас мужчины. Но я человек азартный, это у меня в крови. И сейчас я хочу заключить пари. Заговорщически шепнул Даран. Глаза его вспыхнули, ленивая небрежность и расслабленность куда-то испарилась. Он вцепился в подлокотники и подался вперед, не сводя с меня пронзительного взгляда. Пари, со мной? Конечно, госпожа Танита. Если вы победите, я спешу долг. Но как, идет? Несколько секунд я переваривала информацию. Неужели есть способ быстро и легко разделаться с огромным долгом? Здесь точно какой-то подвох. А можно хотя бы узнать условия спора? Пока ничего не понятно, нельзя ввязываться в разные авантюры, не выяснив все до конца. Но Даран, кажется, решил быть максимально честным со мной. Напустив на себя серьезный вид, он пояснил. Ваше дело не должно провалиться, а ваша лавка должна стать самой известной и посещаемой в городе. Это и есть условия? На смену радостному шоку и облегчению пришла тревога. Никто не помешает ему назначить срок в неделю, а потом посмеяться надо мной. Чтобы прославиться на весь город и обойти конкурентов, потребуется много времени. Тем более другие ювелиры промышляют золотом, серебром и драгоценными камнями. Я стою на другой ступени. А если рискнуть? Но у пари должны быть сроки, так ведь? Задала я резонный вопрос. Даррен кивнул. До Нового года. У вас есть преимущество. Лавку Малкольма многие знают и помнят. Но есть и хм, недостаток. Внезапно на его лице промелькнуло нечто похожее на смущение. Он опять кашлянул. Хотя я его таковым не считаю, не подумайте. И какой же недостаток? Протянула я, глянув на господина Ингерама из-под лобья. Вы девушка, а народ привык, что все ювелиры и мастера мужчины. Работа эта грязная, монотонная. Да и лавку держать — дело трудное, не женское. Нужно обладать определенным складом характера, смелостью и волей. Ах, вот оно что. Ну и ладно. Пусть думают, что хотят. А я делом докажу свою профпригодность. Однако оставался еще один незакрытый вопрос. А вам-то какая от этого выгода? Ничего не понимаю. Сначала он пришел ко мне стребовать долг брата, а теперь так легко готов расстаться с деньгами? Либо он не верит в мой успех и хочет поиграть, как кот с мышкой, либо чувство азарта затмило ему мозг. Считайте это моей маленькой слабостью. Взгляд его опять стал теплым и бархатным, как будто я сама была мешочком блестящих золотых монет. Я даже буду за вас болеть, госпожа Танита. Ничего себе, слабости. Если он готов так просто поставить на кон сто золотых ксолов, наверное, у него денег куры не клюет. Вот бы тётка Свенья порадовалась. Получается, если я выиграю спор, вы списываете долг. А если проиграю? все очевидно. Возвращаете с процентами. С процентами? Я чуть не слетела с кресла. Грабеж средь бела дня. На нас начали поглядывать, и я, притушив возмущение, поёрзала в кресле. Глаза напротив смеялись. Даррен наблюдал за мной с любопытством, ожидая новых возражений. Знаете что? Я принимаю ваши условия. Во мне тоже начал пробуждаться азарт, и я протянула ладонь. Как там у них скрепляют споры? Кровью? Не сомневался у вас госпожа Танита. Тонкие пальцы сжала огромная мужская лапа. Хотите посмотреть мою мастерскую? Через меня проходят заказы для мастеров Кирлига и соседних городов. Может, и с вами мы найдем общий язык. А вы пока расскажете побольше о себе и своем деле. Предложение было интересным, но чуть с плохо знакомым человеком я не решилась. Вдруг он хочет украсть мои идеи. Несмотря на то, что Даррен спас меня и предложил оригинальный способ отделаться от долга, терять бдительность я не собиралась. Пока я думала над ответом, выражение лица Даррена вдруг переменилось. Он кого-то увидел и взмахнул рукой в приветственном жесте. Я обернулась, чтобы заметить неторопливо пробирающегося в нашу сторону господина Леорга. «А вот один из твоих конкурентов, красавица», — хитро подмигнул мой спутник. Он снова забыл, что обещал не называть меня красавицей. Интересно поглядеть, как он будет рвать свои блондинистые волосы, когда узнает, что лавка семьи Зарвир снова работает. Цепкие голубые глаза ювелира смотрели прямо на меня. И тут же мелькнуло опасение, минутная слабость. «Смогу ли я составить ему достойную конкуренцию?» Забудут ли богатые дамы о золотых изделиях семьи Беренгер, когда я представлю свои украшения?» «Я думала, вы будете на его стороне», — шепнула, наклонившись через стол. Даррен хмыкнул. «Он не любил моего брата, я слышала». Договорить мне не дали. Белокурый улыбающийся призрак в аккуратном костюме возник за спиной, и рука с длинными пальцами легла на спинку кресла. «Какая неожиданная встреча!» «Госпожа Танита, Даррен...» произнес он зашли выпить кофе показалось что в спокойном голосе леорга зазвенела нотка ревности вот только на кого она направлена на кого он злится на дарана который привел меня в кофейню или на меня за то что уважу его поставщика самоцветов